Глава 7. Буква, нарисованная в воздухе. В спальне, которая днём, когда поднимали откидную кровать, превращалась в гостиную, Спейт взял у Бриджит Эшхонс её шляпку и пальто, усадил её в мягкое кресло-качалку и позвонил в Бельведер. Кайра ещё не вернулся из театра. Спейт оставил свой телефон с просьбой, чтобы Кайра позвонил ему, как только придёт. Потом сел в кресло у стола и без всякого предисловия, без каких-либо предварительных объяснений, начал рассказывать историю, случившуюся на американском северо-западе несколько лет тому назад. Он говорил ровным, невыразительным голосом, без акцентов и пауз, лишь изредка повторяя отдельную фразу в слегка изменённом виде, как бы подчёркивая, что каждая деталь Должна быть передана абсолютно точно. Сначала Бриджит Ошоннаси слушала в полуха, заинтригованная больше не самой историей, а тем, что Спейт стала ее рассказывать. Любопытство ее подогревалось не подробностями событий, а догадками о причинах, вызвавших сам рассказ. Но постепенно история захватывала ее все больше и больше и, наконец, полностью поглотила ее внимание. Однажды человек по фамилии Флиткрафт ушёл на обед из своей мадлерской конторы в Таками и более туда не возвращался. Не пришёл он и играть в гольф в 4 часа дня, куда сам же пригласил знакомого за полчаса до своего ухода на обед. Жена и дети больше никогда его не видели. У него было двое сыновей: мальчики пяти и трёх лет. Собственный дом в пригороде Таками новый Паккарт и все прочее, что следует иметь процветающему американцу. Флиткрафт получил в наследство от отца 70 тысяч долларов и, успешно торгуя недвижимостью, стал обладателем капитала приблизительно в 200 тысяч долларов. Его дела шли нормально, хотя обилие недоведенных до конца сделок говорило, что перед исчезновением Он ничего специально в порядок не приводил. К примеру, сделку, которая обещала ему немалую прибыль, предполагалось заключить на завтра после дня, когда он исчез. Судя по всему, в момент исчезновения при нём было не больше 60 или 70 долларов. Вся его жизнь в последние месяцы была на виду, так что в тайных грехах или даже в близких отношениях с другой женщиной его не подозревали. Хотя совсем исключать любую из этих возможностей было, конечно, нельзя. Он исчез, сказал Спыть, как исчезает кулак, когда разжимаешь пальцы. В это время зазвонил телефон. Алло, сказал Спыть. Мистер Кира? Это Спыть. Вы можете сейчас приехать ко мне домой, на Пост-стрит? Да, думаю, что важно. Он поглядел на девушку. Сложил губы трубочкой и выпалил. — У меня сейчас мисс Ошонесси, которая хочет встретиться с вами. Бриджит Ошонесси нахмурилась, заерзала на стуле, но промолчала. Спейд положил телефонную трубку и сказал. — Он скоро будет здесь. Так, значит, случилось это в 1922 году. В 1927 году. Я работал в крупном детективном агентстве "Светли". Приходит к нам мисс Флиткрафт и говорит, что в Спокане видели человека, похожего на её мужа. Я поехал туда. Это действительно оказался Флиткрафт. Он уже 2 года жил в Спокане под именем Чарльз А Пирса, торговал автомобилями, что приносило ему от 20 до 25 тысяч долларов в год. Имел жену, сына-малыша, дом в пригороде Спокана и в тёплое время после 4 часов дня любил играть в гольф. Успей Дэ, не было чётких инструкций на тот случай, если он найдёт Флиткрофта, и он пригласил его к себе в Давенпорт. Чувства вины Флиткрофт не испытывал. Он оставил свою первую семью хорошо обеспеченной собственное же поведение казалось ему вполне оправданным его волновало только сумеет ли он объяснить спейду резоны своих поступков ведь ему пока не приходилось развивать свои доводы вслух и это его понял сказал спейд бриджит Ошоноси но мис флиткрафт так никогда и не смогла понять она считала его поступок идиотским может она и права Скандала она не хотела, а после такого гнусного обмана так она смотрела на это. Он ей был больше не нужен, поэтому они развелись по-тихому и все остались довольны. — А теперь послушайте, что с ним произошло, — продолжал Спейд. — В тот день по дороге на обед он проходил мимо стройки. Неподалеку от него на тротуар грохнулась балка и Сорвавшейся с восьмого или девятого этажа балка его не задел, правда, осколком выбитого асфальта ему оцарапало лицо. Просто кожу содрало, но шрам всё-таки остался. Когда он рассказывал об этом, то Любов натирал его пальцем. Хотя он, по собственному признанию, до смерти испугался. Главным же всё же ш, Главным всё же Было потрясение, а не испуг. Он испытывал такое чувство, будто кто-то сорвал покров с жизни и показал ему её устройство. Флиткрафт был достойным гражданином, хорошим мужем и заботливым отцом, не по принуждению, а из внутренней потребности жить в согласии с окружающим миром. И вот так воспитали. Такими были люди вокруг него. Та жизнь, которую он знал, была ясной, упорядоченной, здравой и ответственной. Падение балки показало ему, что на самом деле жизнь совсем не такова. Его, достойного гражданина, мужа, отца, могло смахнуть с лица земли между конторой и рестораном случайно сорвавшейся балкой. Он вдруг осознал, что люди умирают по чистой случайности. Они живут лишь до тех пор, пока их щедит слепой рок. И потрясла его больше всего даже не несправедливость. С ней в конце концов, отправившись от первого шока, он смирился. Самое сильное потрясение он испытал, открыв для себя, что упорядочивая свои дела, он отдалялся от жизни, а не приближался к ней. Он сказал, что не успев пройти 20 футов от того места, где упала балка, Понял, что не обретет душевного покоя, пока не приспособит себя к новому пониманию жизни. К концу обеда он уже знал, как ему приспособиться. Жизнь его может прервать случайно сорвавшаяся балка. Нет уж, он сам ее изменит не менее случайным образом, просто исчезнув. По его словам, он любил свою семью, как все любят. Но, во-первых, он оставлял ее обеспеченной а во-вторых, он любил домочадцев не настолько, чтобы разлука с ними была для него мучительной. В тот же день он уехал в Сиэтл, сказал Спейт, а оттуда пароходом добрался до Сан-Франциско. Пару лет его носило по стране, а затем принесло на северо-запад, с покон, где он осел и снова женился. Его новая жена внешне не была похожа на прежнюю, Но все-таки между ними было много общего. Она принадлежала к тому хорошо известному типу женщин, которые любят гольф, бридж и новые рецепты салатов. Он никогда не жалел о содеянном, поскольку считал свое поведение оправданным. Я даже думаю, что не догадывался, что и как следовало ожидать, попав в ту же самую колью, из которой выбрался в такоми. Но именно это мне больше всего в нём и нравилось. Он приспособился к тому, что балки падают, а когда они падать перестали, он приспособился и к тому, что они больше не падают. Захватывающая история, сказала Бриджетта Шонноси. Она встала с кресла и подошла почти вплотную к Спейду. Её широко раскрытые глаза смотрели на него очень многозначительно. Мне, видимо, не надо объяснять вам Сколь сложное положение вы при желании можете меня поставить в его присутствии? Спит улыбнулся, не разжимая губ. Нет, объяснять это мне не надо, согласился он. И вы также знаете, что я бы никогда не поставила себя в такое положение, если бы не доверяла вам полностью. Большим и указательным пальцами она вертила чёрную пуговицу на его синем пиджаке. Спит Он воскликнул с притворной уступчивостью: "Опять вы за свою. Но вы же и сами знаете, что это правда", настаивала она. "Нет, я этого не знаю". Он похлопал по руке, которая вертела пуговицу. "Моя попытка выяснить, почему я должен доверять вам, привела нас сюда. Не будем запутывать простые вещи. Впрочем, пока вам удаётся убеждать меня слепо доверять вам, Вам нет нужды доверять мне, она изучающе разглядывала его лицо. Спейд засмеялся, потом ещё раз похлопал её по руке и сказал: "Не забивайте сейчас себе этим голову. Он будет здесь минута на минуту. Заканчивайте с ним свои дела, а потом мы решим, что нам делать дальше. И вы позволите мне побеседовать э, с ним, как я захочу?" Разумеется. Она отпустила пуговицу и сжала его пальцы. Потом сказала с нежностью: "Мне воз Бог послал спать, заметил. Не переигрывайте". Джоэл Кайра был расстроен. Тёмные глаза его были и в поллица. Не успел Спит открыть дверь, как он торопливо запищал. «Тот мальчишка, шпионец за домом, мистер Спейд, мальчишка, которого вы показали мне около театра, или, может, которому вы показали меня? Как это понимать, мистер Спейд? Я шел сюда с добрыми намерениями, не подозревая о подвохе или ловушке». «Вас и пригласили сюда, с добрыми намерениями», — Спейд хмуро задумался. «Впрочем, я мог бы догадаться, что он снова припрется сюда». Он видел, как вы входили ко мне. Естественно, я хотел пройти мимо, но он уже видел нас вместе, так что это было бы глупо. Бриджит О'Шоннесси появилась за спиной Спейда и встревоженно спросила: "Что за мальчишка? О чём вы?" Кайра снял свою чёрную шляпу, сухо поклонился и сказал обиженным голосом: "Поинтересуйтесь у мистера Спейда. Я знаю обо всём только с его слов". Какой-то недомерок весь вечер таскался за мной по городу. Бросил Спейд через плечо, не поворачивая головы к девушке. «Входите, Кейра! Зачем говорить на пороге, развлекая соседей?» Бориджи Тошоноси схватила Спейда за руку и испуганно спросила. «Он видел вас и возле моего дома?» «Нет, я оторвался от него перед тем, как прийти к вам. Тогда, как я полагаю...» Он и вернулся сюда в надежде снова сесть мне на хвост. Кэйра, двумя руками прижимая черную шляпу к животу, вошел в прихожую. Спейд закрыл за ним входную дверь, и они прошли в гостиную. Там Кэйра еще раз учтиво нагнул голову и сказал. — Рад видеть вас снова, мисс Ошоноси. — Я и не сомневалась в этом, Джо, — ответила она, протягивая руку. С легким поклоном он пожал ее руку и тут же отпустил. Она села в кресло-качалку на свое прежнее место. Кейра сел в кресло у стола. Повесив шляпу и пальто Кейра в шкаф, Спейд сел на диван около окна и принялся сворачивать сигарету. Бриджит Ашонна-Си сказала Кейра, «Сэм, рассказал мне о твоем предложении купить сокола. Как скоро ты можешь приготовить эту сумму?» Брови Кайры дрогнули. Он улыбнулся. "Она уже готова". Какое-то время улыбка ещё держалась на его лице, а потом он взглянул на Спейда. Спейд прикуривал сигарету. Лицо его было совершенно спокойным. "Наличными?" спросила девушка. "О, да", ответил Кайра. Она нахмурилась, высунула кончик языка. Убрала его, спросила, «Ты можешь дать нам сейчас пять тысяч долларов в обмен на Сокола?» Кейра замахал рукой, «Простите меня, я, видимо, неудачно выразился. Я не хотел создать впечатление, что деньги у меня в карманах. Я имел в виду только то, что могу получить их буквально за несколько минут в часы работы банков». «О-о-о!» Она взглянула на Спейда. «Спейд?» Выдохнул сигаретный дым себе на грудь и сказал. «Похоже, он говорит правду. Сегодня днем, когда я обыскивал его, у него было при себе всего несколько сотен долларов». Он ухмыльнулся, увидев, что глаза ее округлились от удивления. Левантинец наклонился вперед. Его глаза и голос выдавали нетерпение. «Я вполне могу передать вам деньги». Скажем, в половине 10 утра идёт Бриджитэ Шоннаси улыбнулась ему. "Ну, Сокола, у меня нет". Лицо Кайра почернело от злобы. Девушка издевательски усмехнулась. "Впрочем, он будет у меня самое позднее через неделю. А где он сейчас?" "Там, где его спрятал Флойд". "Флойд? Ты разбил Она кивнула. "И вы знаете, где он спрятал его?" спросил он. "Думаю, что да. Тогда зачем нам ждать неделю? Может быть, и меньше. Для кого ты покупаешь всё клад Джо?" Брови Кейры поползли вверх. "Я говорил мистеру Спейду, для его законного владельца." Девушка, судя по лицу, искренне удивилась. "Так ты снова вернулся к нему?" А что здесь такого? Она засмеялась тихим грудным смехом. Я бы многое отдала, чтобы посмотреть на вашу встречу. Кейра пожал плечами. Это было вполне логично. Он потёр внешнюю сторону левой руки ладонью правой и прищурил глаза. Если я в свою очередь могу задать вопрос, то почему вы хотите продать его мне? После того, что случилось с Флойдом, я боюсь, сказала она просто. Вот почему я сейчас не держу его при себе и прикоснусь к нему только чтобы передать в другие руки. Спейт сидел на диване, опиршись на локоть, и бесстрастно взирал на происходящее. В его ленивой расслабленности не было и намёка на любопытство или нетерпение. А что же всё-таки — спросил Кэйра тихо. — Произошло с Флойдом. Бриджит Ашоннаси указательным пальцем правой руки нарисовала в воздухе букву «Г». Кэйра сказал. — Понимаю. И все же в улыбке его было что-то недоверчивое. — Он здесь? — Не знаю, — она говорила раздраженно. — А какая разница? — А. Это ещё более усилило сомнения Кайра. Разница может оказаться огромной, сказал он, так сложив свои руки на коленях, что его тупой указательный палец умышленно или непроизвольно был направлен на Спейде. Девушка бросила взгляд на указывающий перст и нетерпеливо мотнула головой. "Или я, сказала она, или ты?" "Как же, как же?" А не добавить ли вам для большей уверенности ещё и мальчишку, который болтается на улице? Добавим, согласилась она со смехом. Добавим, если это не тот же самый мальчишка, который был у тебя в Константинополе. Лицо Кыры пошло багровыми пятнами. Ты имеешь в виду того, которого не смогла соблазнить? Бриджит отошоннось ей в бешенстве вскочила с кресла. В два прыжка она оказалась рядом с Кейра. Тот начал подниматься. Правой рукой она наотмашь залепила ему пощечину, оставив на щеке след своих пальцев. Кейра хрюкнул и тоже дал ей пощечину. Она покачнулась и глухо вскрикнула. Спейд с каменным лицом вскочил с дивана и подбежал к ним. Он схватил Кейра за горло и силой тряхнул его. Кейра сунул руку за пазуху спесь сжал запястье левантинцы вытащил его руку из кармана заставил его вытянуть её и выкручивал до тех пор пока неуклюжие пухлые пальцы не раскрылись и не выронили пистолет на ковёр бриджит ошоннась и ловко подобрала пистолет кайра с трудом выговаривая слова через давленное горло прошептал вы уже второй раз поднимаете на меня руку Его глаза блестели холодно и угрожающе. — Да, — зарычал Спейд, — сейчас вы получите от меня еще и будете благодарить за доставленное удовольствие. Он отпустил запястье Кэйра и, освободившись рукой, влепил ему три увесистые оплеухи. Кэйра попытался плюнуть в лицо Спейду, но во рту у левантинца пересохло. И дело ограничилось лишь злобным жестом. Спейт ударил его по губам, из нижней потекла кровь. В двери зазвонили. Кайра бросил быстрый взгляд на дверь. Девушка судорожно вздохнула и повернулась к прихожей. Спейт посмотрел на струйку крови из губы Кайры, потом отпустил горло левантинца и отступил от него на шаг. Кто это? прошептала девушка, приблизившись к Спейду. Глаза Кайра метнулись к нему с тем же немым вопросом. Спейд ответил раздражённо: "Не знаю". Снова раздался звонок, на сей раз настойчивее. "Сидите тихо", сказал Спейд и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Спейд включил свет в прихожей и открыл дверь. На пороге стояли лейтенант Данди и Том Полхаус. — Привет, Сэм, — сказал Том. — Мы подумали, что, может быть, ты еще не спишь. Данди молча кивнул. Спейд добродушно отозвался. — Привет. Хорошие вы, ребята, время для визитов выбирайте. Что на сей раз стряслось? И тут тихо заговорил Данди. — Мы хотим поговорить с тобой, Спейд. Ну, Спыт стоял в дверях, загораживая проход. "Валяйте, говорите". Том Полхаус сделал шаг вперёд. "Неужели мы будем разговаривать здесь?" "Кто?" Спыт не сдвинулся с места. "Я не могу вас пригласить к себе", сказал Спыт чуть извиняющимся тоном. Хотя на крупном миссистом лице Тома и можно было прочитать дружеское осуждение. В его маленьких проницательных глазах мелькнула искорка догадки. — Что за чертовщина, Сэм? — спросил он протестующе и как бы в шутку положил свою ручищу на грудь Спейда. Спейд уперся грудью в выставленную руку, по волчьей осклабился и спросил. — Хочешь помериться силами, Том? Том проворчал. — Да что ты, бог с тобой! — и убрал руку. — Да. Данди процедил сквозь плотно сжатые зубы: "Пропустите нас". Верхняя губа Спейда дёрнулась. "Не пропущу. Что ты будешь со мной делать? Варвёшься силой или же поговоришь прямо здесь у порога, или пойдёшь к чертям собачьим?" Том глубоко вздохнул. Данди сказал по-прежнему нерыжемое зубов: "Ты да и играешь со Спейд Тебе удалось выйти сухим из воды раз, другой, третий. Но вечно так продолжаться не может. — Вот ты меня и остановишь. Когда сможешь, — ответил Спейд с вызовом. — Это уж непременно. Данди заложил руки за спину и вздернул подбородок, глядя прямо в глаза частному детективу. — Говорят, что ты и жена Арчера обманывали Майлза. Спейд рассмеялся. Похоже, ты сам это придумал. Значит, это неправда. Неправда, говорят, продолжал Данди, что она пыталась развести с ним, чтобы выйти замуж за тебя, но он не дал ей развода. И это неправда. Неправда. говорят даже, упрекнул в свою Данди, что именно по этому с ним и свели счёты? Спит Даже повеселел. «Не будь свиньей!» Сказал он. «Зачем тебе вешать на меня сразу два убийства? Если ты обвиняешь меня в убийстве Майлза, твоя первая версия о том, что я убил Терсби в отместку за убийство Майлза, разваливается». «Я никогда не утверждал, что ты кого-то убил», ответил Данди. «Ты сам все время об этом твердишь». Но предположим, что я обвинил тебя в этом. Ты вполне бы мог пришить и обоих, и объяснения этому найдутся. Ого, Майлзу я пустил кровь, чтобы заполучить его жену, а ты, Рсби, я кокнул, чтобы было на кого повесить убийство Майлза. Чертовски остроумное рассуждение, которое станет только убедительнее, если я прикончу кого-нибудь еще и свалю на новую жертву убийство Терзби. Но когда же я при таком раскладе остановлюсь? И что же? Теперь ты будешь приходить по мою душу после каждого убийства в Сан-Франциско? Том сказал: "Перестань валять дурака, сын. Ты прекрасно понимаешь, что нам эта комедия нравится не больше твоего, но мы же на работе. Надеюсь, что приходить сюда каждую ночь и задавать мне уйму идиотских вопросов" Это ещё не вся ваша работа. Нет, не вся. Мы ещё должны выслушивать идиотские ответы, неторопливо сказал Данди. Не зарывайся, предупредил его Спейд. Смерив Спейда взглядом, Данди уставился ему в глаза. Если ты будешь утверждать, что между тобой и женой Арчера ничего не было, то я тебе в лицо скажу, Что ты лжёшь? В маленьких глазах Тома появилось испуганное выражение. Спит облизнул губы кончиком языка и спросил: и "Именно этот неотложный вопрос привёл тебя ко мне среди глубокой ночи? И это тоже? А ещё что?" Данди опустил уголки губ. "Пропусти нас", он многозначительно кивнул на дверь. "В проёме, который стоял Спыт. Спыт хмуро покачал головой. Уголки губ Данди расправились в мрачной улыбке. "Видимо, что-то за тем звонком действительно кроется", сказал он Тому. Том, переминаясь с ноги на ногу, промямлил, не глядя ни на того, ни на другого. "Кто его знает? И это ещё что за шарады?" спросил Спыт. — Ладно, Спейд, мы уходим, — Данди застегнул плащ, — мы время от времени будем навещать тебя. Может, у тебя и есть причины бояться нас. Подумай хорошенько. — Ого! — промычал Спейд, ухмыляясь. — Всегда буду рад тебя видеть, лейтенант, и с радостью приглашу в дом, если не буду занят. Из гостиной Спейда раздался истошный крик. На помощь, полиция! Помогите, помогите! Высокий, транзитный голос принадлежал Джою Лукэру. Лейтенант Данди, который уже отвернулся от двери, снова встал перед Спейдом и сказал решительно: "Кажется, нам пора уйти". До них донёсся шум недолгой борьбы, звук удара, придушенный крик. Лицо Спейда скривилось в невесёлой улыбке. Кажется, пора, сказал он и отступил в сторону.